След и наследник В эпоху викингов, когда совершали этлэдинг, вера в тотема, как мы помним, в Скандинавии уже угасала. Вероятно, по этой причине кожу для ритуального башмака брали с ноги животного выше колена. В более отдаленные времена ее, несомненно, снимали непосредственно с лапы. Такие обрядовые башмаки, изготовленные из шкуры задней лапы медведя вместе с когтями, делали некоторые племена американских индейцев. Нога человека, обутывав подобный башмак, оставляла на земле след тотема. Мы здесь рассуждаем о скандинавском обряде, но вдумаемся в привычные нам русские слова «след» и «наследник». Человек, принадлежавший к тому или иному роду во время ритуала, должен был запечатлеть на земле вполне определенный след. Вот откуда приведенные выше слова и склятва отца. Новый член рода, мулотны не приобретает все права, поскольку имеет такую же обувь. Звери узнают по следам. Тот, кто оставляет на земле медвежьи следы, закономерно принадлежит к роду медведя. Вступивший на след становится наследником. Ученые полагают, что этот термин возник задолго до того, как сложилось понятие о наследовании имущества, с которым мы его обычно связываем теперь. После сына в тот же башмак вступал отец, а за ним и ближайшие родственники. Зачем? Они перекрывали след нового члена рода своими, тем самым беря его под свое покровительство обещая защиту и помощь. В большой семье все отвечают за всех, каждый готов вступиться за каждого, а защита, по крайней мере магическая, была необходима немедленно. Люди верили, что неперекрытым следом могли воспользоваться злые силы или враги, владеющие колдовством. И известно же, что по следу можно наслать порчу, пустить зловредного духа и причинить еще множество бед. Вот и с ритуальным следом поступали так же, как с реальным следом на тропе, если не хотели, чтобы недруг дознался, кто здесь прошел. Но вот зачем надо было силой заставлять сына вступить в священный башмак?